Принимать любой вызов в ДНК-лидера. Ольга Белявцева, акционер компании «Прогресс», «Бипласт» и Сад. Первое. Трансформационный путь. Событие, изменившее меня, к сожалению, трагическое. В компании умер ведущий акционер, лидер бизнеса. Пришлось в экстренном порядке запустить ряд незапланированных перестановок, сложных и трансформационных менять ландшафт компании в управлении, учитывать и нивелировать конфликтные зоны, которые образовались в процессе становления новых акционеров, решать, кого из независимых руководителей привлечь в совет директоров. Мы начали долгий путь, который продлился 10 лет, и привел нас к лидерству на рынке. Прежде у меня были другие компетенции. Я занималась промышленным производством, литьем пластмасс. Но пришлось отойти от этого бизнеса и переключиться на производство детского питания и рынок FMCG, который был мне незнаком. Кроме того, моя квалификация не соответствовала изменившимся масштабам компании. Однако ситуация разворачивалась так стремительно, что времени на размышления не было. Я довольно быстро научилась смотреть поверх привычного уровня на компанию, ее развитие, роли людей в команде и прочее. Постепенно училась оценивать, получала экспертизу в новой области, приобрела необходимые навыки, которые сделали компанию лидером рынка. Конечно, я была не одна с командой, мы эволюционировали, развивали компанию, и рынок детского питания не останавливались на достигнутом. Со временем у меня появился опыт оценки рыночных возможностей, что позволило параллельно Запустить большой промышленный агропроект, где я привлекла команду с нуля. Ставила задачи, планировала стратегию и выводила компанию на рынок. Я четко поняла, если хочешь достигать серьезных целей, необходимо в первую очередь собрать команду профессионалов, привлечь опытных стратегических консультантов, отработать долгосрочные стратегии в пятилетней перспективе, а затем и в десятилетней. Этот навык формирует серьезную компетенцию руководителя. При этом нужно детально разбираться во внутренних процессах, потому что когда транслируешь идею и миссию, тебя должны слышать и говорить с тобой на одном языке. Это важно понимать, так как порой проблемы возникает даже с формулировками. Нередко бывает, что лидер видит огромные возможности рынка, а у руководителей разного уровня Недостаточно навыков и единого понимания цели и миссии. Поэтому задача лидера в том числе обеспечить равнозначность формулировок и понятий единого информационного поля для развития. До начала преобразований также обсуждалась возможная продажа компании. Поступило предложение от иностранного мультинационального игрока, но мы тогда не согласились. Начали работу практически с нуля. Преодолели все сложности. И через 9 лет от той же компании поступило предложение, чтобы уже мы их купили. Можно сказать, это был кульминационный момент в нашей работе. Второе. Культура и стратегия. Стратегия всегда важна. Но также важно, чтобы она была гибкой. Мы следим за событиями и трендами в течение года и вносим корректировки. Работаем в режиме пятилетних стратегий. Последние у нас до 2025 года. Но понимаем, что большую часть нужно своевременно преобразовывать, потому что меняются каналы продаж, логистика, потребление, сам покупатель, потребительский опыт мамы детей. За последние годы изменилась культура питания. И драйвером рынка стали продвинутые мамы. Например, пять лет назад их еще не привлекал рынок готовой еды. Хотя в той же Франции этот рынок присутствовал всегда культурологически. Сегодня мы наблюдаем серьезный шаг в эту сторону и в нашей стране. Развитие онлайн-доставки, коммуникация с потребителем. Мы общаемся с компанией Яндекс и видим невероятные возможности, которые открывает современная реальность. Сейчас важно структурировать направление, привлечь нужных экспертов, которые способны мыслить стратегически. Таких немного, но мы их находим. Нужно работать в тесном контакте с теми, кто двигает цифровой рынок, кто имеет обширную аналитическую базу для принятия решений. Ведь потребитель изменился, и без аналитики принимать решения невозможно. Мы работаем с Институтом детского питания, где также заинтересованы в сотрудничестве. Например, качество жизни человека в перспективе зависит от культуры питания. Не ЗОЖ, а именно культуры. Важно сформулировать понятие и зафиксировать содержание, достичь в этом определенного баланса с государством. Что есть культура питания? Какие стандарты необходимо предусмотреть, чтобы исключить коммерческую заинтересованность как основной фактор? Но не все и не все к этому готовы. Иногда мы делаем большой шаг, иногда маленький. Главное – двигаться и не останавливаться. Мы, как лидеры, готовы трансформировать культуру в отрасли, быть законодателями, определять и формировать стандарты, методологию, документацию, сертификацию, апробацию, лабораторные исследования. Этот бюрократический процесс большой и достаточно долгий по времени, потому что к рынку детского питания предъявляются самые высокие стандарты. Третье — любовь к делу. Я люблю двигаться, развиваться и не люблю стоять на месте. Мне важно в конце каждого года подсчитывать свои достижения. Новый опыт, знания компетенции — это основное, что мною движет. Плюс у меня трое детей. Я мама. И это помогает мне чуть шире смотреть на многие вещи. На бизнес, устойчивость и жизнеспособность компании, на способность развиваться и расширять ассортимент. Был период, когда я хотела отдохнуть, и передать бразды правления совету директоров. Попробовала, но скоро поняла, что работа — это мой образ жизни. Сейчас экономика подвижная, это создает много новых возможностей и связей. И здесь я вижу следующий этап раскрытия своего потенциала. Конечно, быть одновременно женщиной, лидером и матерью троих детей сложно. Но мои дети росли в этой парадигме и для них работающие родители — абсолютная норма, комфортная для них зона. Да, они чуть меньше видят меня, но зато более устойчивы к современным условиям. Что касается стрессов и усталости, то когда много работаешь и видишь результат, это скорее вдохновляет, чем утомляет. Но обязательно должна быть возможность куда-то поехать, отвлечься, расслабиться и восстановиться. Некоторым женщинам такая интенсивность в работе и высокий уровень ответственности кажутся трудными, но мне это скорее интересно. Воля и сила характера у меня были с детства. Я по натуре лидер. Раньше я этого не осознавала, но сейчас мои друзья, знакомые и одноклассники говорят, что я всегда такой была. У лидера как будто особая ДНК. С ней рождаются но ее необходимо воспитывать, поддерживать и развивать. В этом помогают самодисциплина и ответственность. По-другому не получается. Плюс я перфекционист. Мне очень важно довести все до конца. Понимать пройденный путь и результат. Мне помогает личная заинтересованность в мельчайших процессах. Я всегда просматриваю периодику, изучаю интересные проекты, которые есть на рынке. Смотрю лекции по теме бизнеса. В основном это лекции профессоров Стэнфорда. Читаю много книг по теме. Меня очень воодушевляет и вдохновляет наш агропроект. Я его искренне люблю. Всегда говорю своим ребятам, что да, это сложный рынок и отрасль в целом. Но мне так интересно со всем этим работать, что ко всем трудностям я готова. Когда в садах все цветет и созревает, Когда я понимаю, что получился прекрасный органический проект, это дает мощный заряд энергии. Результаты для меня сравнимы с чудом. Никто не верил, что получится, говорили, что это невозможно. Но когда видишь, как все работает, в этот момент нет даже мыслей. Ничего. Настоящий дзен. И это моя история.